С удовольствием. Принимаем ваше приглашение, мистер Гея вопросительно посмотрела на помощника Каленберга. Джулио так. Мисс Дэсмон повернулась к Гэри. Мистер так. Мой пилот, Гэри Эдвардс. Мужчины обменялись рукопожатием.